11 ноября спал хорошо до пяти. потом бессонница, к утру заснул. Прекрасно гулял, но работы нет. Думаю о статье о безработных с предложением учредить помощь им. Комментарий 155. Хорошо бы, но нынче ничего не мог писать. Только кое-какие письма ответил. 17 ноября был жив, но очень был слаб. Прочел и ответил несколько писем. Были интересные. Ездил к Маре Александре с Сашей. Было очень приятно. Вечером почувствовал себя дурно, проспал обед до десятого часа, и потом дурно себя чувствовал. Был Булыгин. Я так ослабил, что забыл про его сыновей. Забыл, сколько им лет. Ночь спал тяжело. Еще вчера было так тоскливо просыпаться и начинать день, что я записал где-то «Неужели опять жить?». Сегодня 17 ноября. Очень был слаб, лежал в постели до 12. Встал, читал письма, журнал Теософии, газету, как всегда, на каждый день в трех изданиях. Утром же записал номер в детскую мудрость, не совсем хорошо, и начал писать о правительстве. Не кончил, но, думаю, дописать. Комментарий 156. Поел немного, теперь свежее, теперь восьмой час. Софья Андреевна едет в Москву. Комментарий 155. Очерк на эту тему, позднее заглавленный «Бродячие люди», составил первую часть «Трёх дней в деревне», смотри том 14 настоящего издания. 156. Написанное вошло в статью «Пора понять». Конец комментария. Страница 351. 18 ноября. Жив и даже очень хорошо себя чувствую. Однако утром ничего не писал, кроме просмотра и исправления детской мудрости до да нескольких писем. Приходил телятинский крестьянин. Его сына отдали в солдаты и судят за то, что он сказал, что иконы — доски. Очень много хочется писать, да разбрасываюсь. Ну да что могу. Хочу не для себя в лучшее время. Да какое чудное сознание, проходящего через меня и составляющего мою я духовного начала, которое я могу сознавать собою. Да, получил ругательное письмо при статье Меньшикова. Старый фигляр. И ты думаешь, это огорчило меня. Но хорошо, поправился. 19 ноября. Жив. Мало спал, но приятно возбужден. но опять совсем ничего не работал. Во-первых, получил 28 писем. Во-вторых, пришел проститься милый Гусаров. И в-третьих... Ночью еще записал о сознании и переправлял. Получил второе и третье письмо с осуждением за статью о науке, и все это одинакового типа людей, людей, верующих в науку как в религию, поставивших себе идеалом достижения этой науки, достигших известной степени ее обладания. И вдруг неверующий позволяет себе отрицать эту единственную святыню. Кроме того, это все люди партии. Тут на сцене то, что это на руку Союзу Русского Народа, и что это против программы и тому подобное. Комментарий 157. Толстой имеет в виду полемические отклики на его статью о науке. Некоторые оппоненты утверждали, что его рассуждения якобы играют на руку реакции. Конец комментария. 20 ноября. Приехали музыканты. Я жалел, что пригласил их. Очень уже это все искусственно. Даже утонченное искусственное возвращение к старому. Все французы очень милые, льстивые и Голденвейзер. Музыка очень физически волнует. Смешно заботился о французском языке. Читал и писал письма и ничего, кажется, не работал. Ездил с Голденвейзером верхом, обед... Опять музыка. Сегодня 21 ноября. Видел во сне музыкантов вчерашних. Все мало сплю и очень слезлив. С утра приехала из Москвы девушка с вопросами. Бедняжка ищет, но говорит, молодость и похоть в виде влюбления. Потом Лопатин, сидевший за меня в тюрьме, приятный человек, приехал только поблагодарить». Хорошо, нехорошо, а не совсем дурно. Писал сначала разговор за обедом, потом читал вслух с Буланжея письма Соловьева. Комментарии 158-159. И я, слушая, разревелся. Такая удивительная сила у этого человека. Тоже иконников, еще не читал. Ездил с душаном к сиротам в новую Колпну, Дорогой застал на кладбище пьяный народ. После обеда читал прекрасную работу Буланжа Конфуция и поправлял. Много нужно записать. Комментарии. 158. -й. Очерк сон. 159. -й. Толстой читал вслух выдержки из писем Соловьева к Малошникову, присланные Малошниковым Толстому с письмом. Конец комментария. Страница 352. -я. Продолжаю 21 ноября то, что нужно записать. Теперь двенадцатый час, а записать нужно много и хорошего, потому откладываю до завтра. 23 ноября Вчерашний день пропустил. Встал бодро. Прохожий милый с первых слов признается, что вина вино. Очень много таких едва ли не большая часть. Утром немного занимался письмами, потом взялся за предисловие к на каждый день и оказалось очень много работы. Надо было сличать с тем, что напечатано. И тут разница, и я путался, и очень устал. Ходил по саду, спал хорошо. Вечером поправлял конфуция-буланже. На душе хорошо. Сегодня встал вялый, хотел заняться предисловием, но нет сил. Перечитал письма, и вот хочу записать. Первое. Как невозможно удержать кашля, сколько не удерживай, он вырвется». Хотя бы это было при слушании слов самого великого человека или при самой прекрасной и торжественной музыке, так невозможно удержаться теперь у нас в России от высказывания, от крика боли при созерцании тех ужасов, которые так спокойно совершаются. Вчера прочел обвинительный акт Горбунова, комментарий 160 Это что-то ужасное, поразительное. Теперь или никогда случай сказать «не могу молчать». Это так же неудержимо, как кашель во время музыки. Нынче чувствую себя очень вяло и угрюмо, но знаю, что это случайность, нормальная же, то умиленно-любовное, которую испытывал вчера. Ездил к Маре Александре, поговорил с Буланже, очень слаб. Читал после обеда о Горьком, и странное недоброе чувство к нему, с которым боюсь, Оправдываюсь тем, что он, как Ницше, вредный писатель большое дарование и отсутствие каких бы то ни было религиозных, то есть понимающих значение убеждений, и вместе с этим поддерживаемое нашим так называемым образованным миром, который видит в нем своего выразителя самоуверенность, еще более заражающий этот мир. Например, его изречение. «Веришь в Бога, и есть Бог. Не веришь в Бога, и нет Его». Комментарий 161. Изречение скверное, а между тем оно заставило меня задуматься. Есть ли тот Бог сам в себе, про которого я говорю и пишу? И правда, что про этого Бога можно сказать? Веришь в Него, и есть Он. И я всегда так думал. И от этого мне всегда в словах Христа «любить Бога и ближнего» любовь к Богу кажется лишней, несовместимой с любовью к ближнему. Несовместимую, потому что любовь к ближнему так ясна, и с ничего ничего не может быть а любовь к Богу, напротив, очень неясна. Признавать, что Он есть, Бог сам в себе, это да, но любить... Тут я встречаюсь с тем, что часто испытывал, с раболепным признанием слов Евангелия. Бог, любовь, это так. Мы знаем Его только потому, что любим, а то, что Бог есть сам в себе, это рассуждение, и часто излишнее, даже вредное. Если спросят, а сам в себе есть Бог... «Я должен сказать и скажу. Да, вероятно, но я в нем, в этом Боге самом в себе, ничего не понимаю. Но не то с Богом, любовью. Этого я, наверное, знаю. Он для меня все, и объяснение, и цель моей жизни». Комментарии. 160. -й. горбунов Посадов был отдан под суд за опубликование бесцензурного разрешения книги Спенсера «Право собственности на землю». 161. Что именно Толстой читал о Горьком не установлено. Упоминаемое им изречение реплика Луки из второго действия пьесы На дне. Конец комментарии. Страница 353. Теперь десятая. Иду в залу. Завтра приезжает Соня. Помоги быть с тобой. 25 ноября. Пропустил день вчера. Я встал бодро, очень приятно встретил ее. Опять ничего, кроме писем, не писал даже и не брался писать. Нет, неправда, поправлял предисловия на каждый день и недурно. Ездил верхом в новую колпну. Пьяный Федотов, старшина, сироты, очень хорошо себя чувствовал. Все руки не доходят писать, стараюсь не огорчаться. Кажется, ничего плохого не было. Помню Бога. Обед, вечер, бессодержательно». Читал немного Достоевского и Лемуле. Комментарии 162-163. Все яснее и яснее становится безумие жизни всей, в особенности русской, и как будто готовлюсь высказаться. Ночью очень болел живот и изжога. Проснулся поздно. Ходил по саду и пруду. Приехали Даниэль и Алеша Сергеенко. Тяжело спал. Обедал, с трудом говорил по-английски. «Даниэль умный, холодный человек. Все не здоровится». Согрешил с просительницей, пристававшей поутру. Написал подполковнику о богине дурно. «Сейчас ложусь спать». Комментарии. 162. В иллюстрированном приложении «К новому времени» 21 ноября 1909 года Толстой прочитал неизданные письма Федора Михайловича Достоевского, и Оксакова, в которых речь идет о дневнике писателя Достоевского. 163-е. Роман Бомана «Жертва. Париж. 1909 год». Конец комментария.